И, носящаяся в мраках, Эринис, фурия немилосердая, воплю вняла из Эреба. Скоро у врат Калидонских и стук, и треск раздались башен громимых врагом. Мелиагра и Тольские старцы стали молить и послали избранных священников Бога, дар обещая великий.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 хоть будешь и брани решитель